Иван Петрович Кулибин, изобретатель прототипа автомобиля. Годы жизни 1735-1818. Из окна небольшой усадьбы торговца Петра Кулибина можно было разглядеть, как на волнах Волги раскачивались лодки и небольшие суда. Ване было очень интересно смотреть на них. Он никак не мог понять, почему они не тонут. Но в это время его всегда отвлекал отец: Ванька, бегом в лавку, поможешь мне, покупателей сегодня дюже много. Петр Кулибин всю жизнь торговал мукой, как и его отец, а до него дед. Нижний Новгород был самым торговым городом России в XVIII веке. На каждой улочке-закоулочке располагалось по две-три лавки с разными товарами. Ваня не любил помогать отцу, но так было нужно. Семья жила только доходами с продажи муки, да и мальчик уже научился прилично управляться с цифрами, а умение считать — это первый навык в торговле. Но Ване неинтересно было весь день торчать в лавке и отвешивать муку. Он хотел знать, что там внутри, внутри всего: железных весов, мельничного жорного, любого прибора, который попадался ему на глаза. Однажды Иван зашел в гости к соседу купцу и там впервые увидел настенные часы. Да не какие-то, а с кукушкой. Он застыл, открыв рот, когда механическая кукушка вылетела из оконка и прокукавала два раза, отсчитывая время. В домике Ульябинах часов от родясь не было. Отец считал, что было в столов все это, да и в школу сына отправлять не собирался. Умеет считать, а больше ничего торговцу и не надо. Ваня грезил часами с кукушкой днями и ночами, никак понять не мог, почему двигаются стрелки, что заставляет вылетать кукушку, откуда звук идет. Он уговаривал знакомых отдавать ему любые механические штуки, чтобы разобрать их до Винтика и посмотреть, как они устроены. Но потом, в отличие от большинства мальчишек, собирал их обратно до、да、так. что они становились лучше. По образцу он сам изготавливал заморские самоходячие игрушки, часы и даже микроскопы. С последними пришлось повозиться. Только через много лет Иван Петрович Кулибин придумал, как шлифовать линзы для микроскопов, чтобы достичь максимального увеличения и идеальной прозрачности. Душа Ивана стремилась к новому, прогрессивному, он всю свою жизнь доказывал, что в России есть умелцы, которые могут делать нужным людям приборы не хуже, чем в Англии, Германии или Франции. Но так получилось, что многочисленные полезные изобретения Кулибина чаще всего не воплощались в жизнь из-за того, что влиятельные люди не верили в талант простого мужика. А вот зарубежные мошенники пользовались этим, повторяли проекты Ивана Петровича в европейских странах, получали на его изобретения патенты, присваивая авторство себе, и жили припевающе в богатстве и славе. Кулибин сделал и преподнес императрице Екатерине II музыкальные часы в форме утиного яйца, внутри которых были встроены фигурки. Когда часы отбивали время, створки открывались, и фигурки устраивали целое представление. Императрица пришла в такой восторг, что назначила Ивана Петровича придворным механиком. Он очень обрадовался этому назначению, поскольку теперь имел доступ к самым современным инструментам и возможность работать над своими идеями. Умелец сделал проект первым, первого одноарочного моста через Неву, самобеглую коляску, прототип автомобиля, прожектор, который стали использовать на каретах в качестве фар, лопастной водяной двигатель и еще такое количество нужных вещей, которые могли бы вывести Россию на первое место в мире, если бы чиновники дали ход изобретениям Ивана Петровича. но богачи и государственные мужи видели в кулибине лишь человека, способного позабавить их часами со сложными механизмами больших и малых размеров, фейерверками на балах, до、да、двигающимися игрушками. Когда Екатерина II постарела и ей стало трудно подниматься по дворцовым лестницам. Иван Петрович построил для ее величества лифт с винтовым механизмом между этажами. А когда он услышал, что восемнадцатилетний паручик в бою с армией Наполеона потерял ногу, то решил помочь этому молодому герою. Он разработал металлическую конструкцию из нескольких частей, которая сгибалась в нескольких местах и позволяла нормально ходить. Сегодня усовершенствованная идея Кулибина бионический протез позволяет сотням тысяч людей вести полноценный образ жизни, несмотря на увечье. А поручик с помощью протеза Кулибина не только вернулся в строй, но и дослужился до звания генералмаяора. Иван Петрович никогда не изменял себе, гордился данным ему прозвищем Нижегородский Архимед. Ходил в сюртуке и с окладистой бородой, чем вызывал откровенное неудовольствие придворных, следующих во всем западной моде. В итоге он вернулся в Нижний Новгород. Умер гениальный изобретатель в полной нищете 30 июля 1818 года. Для того, чтобы выручить деньги на похороны, жена Кулибина продала его любимые настенные часы, сделанные руками Павел. самого мастера. Он много лет мечтал создать вечный двигатель и оставил рабочие тетради с чертежами и с записями нам в наследие. Возможно, что в одной из них через несколько лет ученые обнаружат действующий проект вечного двигателя. И тогда человечество получит самый важный в своей истории подарок от русского мужика — Ивана Кулибина. Иван Петрович Кулибин говорил: «Мое главное старание — изобретать и делать новое». А полководец Александр Суворов о Кулибине отзывался так: «Он изобретет нам ковер самолет». Со временем фамилия Кулибина стала нарицательной, так называют мастеров и изобретателей-самоучек. Помимо этого в обиход вошел глагол «кулибничать». которое означает изобретать или выдумывать.